Снеся в кабак одежды, мы бражничаем в нем, теряя и надежды, и страх предсудным днем Тела, сердца и души вознесены вином над воздухом, землею, водою и огнем.